Пусть она ужасно несчастна, но исчезнет хотя бы чувство тоски по дому, а работа над фильмом, конечно, оставит мало времени для мыслей, обычно терзавших ее. Фрей, она не встретится с Фреем. Он говорил ей, что редко приезжает в Лондон. Когда он бывает дома, то чаще всего проводит время в Саут-Кемптоне и Нью-Фолленде. Вдруг Тревор сказал... «Вот то, что нужно. Ты говорила, что корабль, на котором приехала Аутпсенквин, красавец. Он пришвартуется в Кейптауне по дороге в Англию в конце этого месяца. Я закажу нам двухместную каюту». Она быстро обернулась. В глазах отразилась тревога. Лицо побледнело. Нет-нет, только не Квин. Тревор вытащил изо рта сигару и внимательно посмотрел на нее. «Почему нет? Ты же говорила, что путешествие было прекрасным. На корабле не укачивает, он новый. Неважно, я не хочу возвращаться на Аутпсен Квин. Она с трудом пыталась что-то объяснить. Тревор наставил на ответе. Сердце бешено стучало, губы пересохли. Она этого не вынесет, ни при каких обстоятельствах. Она не ступит на корабль Фрея, иначе откроется рана, которая еще не совсем зажила. Она бормотала, что корабль ей, в общем-то, не очень понравился. Тревор, пожав плечами, изучал расписание и предложил заказать места, например, на Стар. Этот корабль не столь современный, но у него хорошая репутация. Год назад Джек Филдес перенес операцию они с женой возвращались домой на стар и тогда тревор познакомился с капитаном очень милым человеком соедини меня с офисом я поговорю с биллом макроем он обычно занимается веретами. нужно проследить чтобы он заказал нам хорошую каюту аутпсен вот стар отплывает через месяц Андра облегченно вздохнула, и краска вернулась на ее лицо, опасность миновала. Тревор говорил по телефону с мак -Кроен, и она вышла в сад. Андра дрожала от нервного потрясения и холодного ветра. «Как пыльно и сухо! Нужен дождь!» В последнем письме мама писала, что в Англии тоже сухо. Лето оказалось длинным и очень жарким, дождей почти не было. С деревьев быстро облетели листья. Андра подумала, что когда они приедут туда, наступит октябрь. Мысли об осени в гайд парке о звуках и видах Лондона, о конце этой ссылки наполнили ее радостью. Воспоминания о Фрее уже не имели значения. Она не увидится с ним. Она миссис Тревор Гудвин. Самая одинокая женщина в мире. Тревор снова позвал ее. «Думаю, что все будет в порядке. Билл умеет потянуть за нужные ниточки. Он сегодня же позвонит». К концу дня Тревор сообщил Андре, что каюта «Люкс» на верхней палубе заказана для них, а от Стар» отходит из Кейптауна 4 октября. Во время ужина они с Тревором обсуждали предстоящее путешествие, и глаза Андры светились прежним светом. «Я ожидаю его с нетерпением», — воскликнула она. «Я надеюсь, что мы не делаем ошибки», — услышала Андра замечание Тревора, поглощавшего карри, отлично приготовленное поваром-африканцем. «Мне будет многого там не хватать. Я постараюсь восполнить все». Андра обворожительно улыбнулась. Он посмотрел на нее из-под длинных, почти девичьих ресниц. «Почему ты так возражала против возвращения на Квин?» «Что-то не могу понять. Надеюсь, что Настар не слишком качает. Новые корабли комфортабельнее». Свет в ее глазах погас. С губ исчезла улыбка. Она резко ответила. «Я просто не хотела возвращаться на Квин, и все». «Перестань грызть меня, Тревор!» «Извини», — сказал он обиженно. После ужина они играли слова. Игра им обоим не нравилась, но Тревору это занятие помогало убивать время. Он вернулся к разговору об Аупсен Квин, и улыбка на целый вечер исчезла с лица Андры. Она чувствовала себя не в своей тарелке и легла спать с болью в сердце. Андра нервничала, пока дом не был продан, а вещи упакованы. Наконец последние приготовления закончились, пришел день отплытия. На корабле Андру сразу же охватило чувство облегчения. Опершись на поручни, она наблюдала, как скрывается из виду Кейптаун. «Прощай!» Красота столовой горы, огромный и бурлящий город, в котором она простила со своим счастьем. Им с Тревором устроили пышные проводы, завалили подарками. Миссис Грайем, расставаясь с Андрой, с трудом скрывала слезы, хотя и слыла не слишком чувствительной. «Вы такая очаровательная! И так жаль, что я вас больше не увижу!» — говорила она, прощаясь. «Вы были так добры ко мне, миссис Грайем, и я надеюсь, что когда-нибудь вы приедете к нам в Англию. Вы отлично справляетесь с трудностями. Продолжайте в том же духе», — напутствовала Андру миссис Грайем. «Конечно», — ответила Андра, с горечью думая, что ничего другого ей не остается. Она вернулась в каюту, чтобы распаковать вещи». Тревор остался там, где хотел, в баре. Муж нашел на время путешествия слугу. Это была последняя прихоть, которую он мог себе позволить. За ним согласился присматривать студент-медик, возвращавшийся домой на этом корабле и не возражавший против возможности заработать несколько фунтов. Андра против своей воли вспоминала день, когда она приехала в Кейптаун, «И то, и другое путешествие. Волшебное, божественное, с Фреем, возбуждение и очарование украденной любви, желание порвать с Тревором и выйти замуж за Фрея. Сейчас все по-другому», — Андра написала Флеку и только что получила телеграмму от него. «Корабль встречу! Ура!» Мы получаем тебя обратно. Звезда путешествует на звезде. Новый контракт у меня в руках. Страшно рад, Флек. Для андре Ли уже готов новый контракт. Это означает по меньшей мере деньги и все, что можно получить за них для бедного Тревора. Она поднялась наверх, чтобы присоединиться к мужу в баре. Тревор хотел побеседовать с капитаном корабля Джеймсом Лайлом и просил связаться с ним. Он надеялся на особое внимание и заботу, ибо капитан Лайл был близким другом Джека Фелдоза. Именно бывший начальник сумел в последний момент забронировать для них каюту «Люкс». «Интересно», — думала Андра с болью в сердце, — Каков здесь первый помощник, принимавший на себя заботу о пассажирах? Будет ли она сидеть за его столом или за столом капитана? Впрочем, это уже не имеет значения. Ничто на Аутсен-Стар не может сравниться с тем волшебным путешествием. Андра окликнула Стюарда. Вы можете отнести это капитану? И протянула записку, которую набросал Тревор не сомневавшийся, что она произведет впечатление. Он никак не хотел понять, что бывший менеджер крупной компании к числу важных персон не относится. Взяв записку, Стюарт улыбнулся молодой женщине, мысленно назвав ее «отвольной». «Такая худенькая и грациозная, с прекрасными волосами и прелестными глазами». Ему казалось, что где-то он уже видел это лицо. Прочитав имя адресата на конверте, Стюарт поднял глаза на Андру. «Мисс, мадам, я думаю, что произошла какая-то ошибка. Это адресовано капитану Лайлу. А разве не он командует кораблем?» «Он был капитаном, мисс, но внезапно умер». «Сердечный приступ. Две недели назад в Ист-Лондоне. Его тело отправили на берег. «О, Господи!» — воскликнула Андра. «Простите, ради Бога. Мой муж очень расстроится. «Да, мадам, мы все переживаем. Это случилось неожиданно. Он был таким прекрасным человеком. Мы все уважали его. А кто командует вместо него? Нас ни о чем не предупредили». Я думаю, что об изменениях знали немногие. Все произошло в последний момент, мисс. Новый капитан Молот. Это его первый рейс. Все решалось в спешке, перед самым отплытием из Ист-Лондона. Он служил на другом корабле первым помощником капитана по работе с пассажирами. Как его зовут? Роуленд. Капитан Фрей Роуленд, мадам. Смешное имя пишется через «е».